были заложены на островах Ява и Шри-Ланка, а позднее в Африке. Когда лист кокаинового куста находится в почке, пластинка листа продольно сложена с обеих сторон, а после того, как он развернется, на его нижней стороне остаются складки в виде двух дуг, параллельных центральной жилке. Листья у коки овальные, очередные, цельнокрайние. В их пазухах сидят мелкие белые цветки. По химической структуре кокаин близок к атропину. Сходство строения обусловливает общие черты фармакологического действия. Оба алкалоида обладают анестезирующими свойствами. После того, как химики разобрали строение кокаина и осуществили его синтез, удалось создать синтетические заменители этого алкалоида – новокаин и более токсичный дикаин, а потом еще ряд препаратов. Эти заменители широко применяются в практике хирургических операций. Навокаин быстро поступает в кровь и в течение 24 часов выделяется из организма с мочой, причем только 2% его выводится в неизмененном состоянии. Привыкания и пристрастия к навокаину не бывает, так как он не вызывает характерных для кокаина сдвигов психики. Кокаин применяется в офтальмологии для анестезии роговицы и глубоких частей глаза, а также в оторлорингологии. Для других видов обезболивания его не рекомендуют из-за сильной токсичности. Острое отравление кокаином возможно при неосторожном или неправильном применении его для анестезии. Если яд был принят внутрь, делают промывание желудка. Если был введен в полость носа, промывают ее. А при попадании кокаина в ткани и конечности на нее накладывают турникет для предупреждения распространения яда по кровеносным сосудам. Хроническое отравление кокаином кокаинизм одна из тяжелейших форм наркомании. В Перу и Боливии привычка жевать листья коки распространена и в настоящее время, и, несмотря на вредность этой привычки, правительство капиталистических стран, в которых этот вид наркомании очень распространен, не принимают достаточных мер для ее искоренения. Необычный цветок. В 1960 году у нас на Кавказе, в Кабулитке была заложена плантация пассифлора инкарнатной, ядовитой бразильской лианы, одного из самых удивительных растений. Пассифлора содержит алкалоид гарменин, цианофосфорный гликозид и ряд других веществ, Комплексе и в малых дозах, действующих успокаивающих на центральную нервную систему. В токсических дозах пасифлора может вызвать судороги, смертельное отравление. Пасифлору инкарнатную впервые привезли из Бразилии в Европу, в итальянский город Болонью, в 1609 году. Другой вид пасифлора голубая появился в Риме в 1625 году. к которым относится это растение, назвали пасифлора, от пассио, страдания. Это название узаконил линный. Однако имя страстоцвет оказалось у пасифлоры не единственным. Одни увидели в цветке вифлеемскую звезду, другие богато украшенный орден и назвали цветок кавалерской звездой. Так или иначе, но более странного цветка в целом свете не сыщешь, его форма в высшей степени Интриговала ботаников, начиная с Карла Линдой. Швейцарский ботаник Додель считал цветки пассифлоры наиболее совершенными во всем растительном мире. Чем же они так замечательны? В отличие от других цветов, у пассифлоры есть еще несколько добавочных органов, из-за которых ее цветки кажутся необычными и загадочными. Они имеют правильную пятилистную чашечку, венчик из пяти лепестков, пестик с тремя столбиками и пяти тычинками, а в середине покрыты многочисленными нитями, расходящимися от центра, словно лучи, и образующими внешний добавочный венчик. Он состоит из двух рядов нитей, расположенных друг над другом, как спицы в велосипедном колесе. Их много, в каждом цветке до пятидесяти, и каждая нить имеет тройную окраску. У центра она темно-голубая, в середине молочно-белая и дальше светло-голубая, так окрашена нить у голубой. Ближе к центру цветка идет второй добавочный венчик, состоящий из круга вертикальных бахромок, словно частокол, закрывающих середину цветка.